Так говорили. Аякс покрывался блистательной медью и, как скоро одеялся весь в боевые доспехи, начал вперед выступать, как арей выступает огромный, если он шествует к бране народов, которых, крани он, духом вражды, сердце гложущий, свел на кровавую битву. Вышел таков теломонит огромный, твердыня Данаев, грозным лицом осклабляясь, и звучными сильной стопами шел, широко выступая, копьем длиннотенным колебля. Все аргивяне, смотря на него, восхищались духом, но троянину каждому трепет вступил во все члены, даже у Гектора сердце в могучей груди содрогалось. Но ни врага избежать, Ни в толпы ополчению укрыться Не было более возможности. Сам на сражение вызвал. Быстро Аякс подходил, Пред собою несущий как башню Медный щит семикожный, Который художник составил Тихий усмарь знаменитыйший В гиле обителью живший. Он сей щит сотворил, легкодвижимый, семь сочетавший кош из тучнейших валов и восьмую из меди поверхность. Щит сей неся перед грудью, Аякс Теламонит могучий стал против Гектора, близко и голосом грозным воскликнул. — Гектор, теперь ты узнаешь, один на один подвязаясь, Врать охейской Ахейской земли, каковы и другие герои, Есть без пелида фаланг разрывателя с львиной душою. Он у своих кораблей, придружинных своих мирмедонских, празден лежит, на царя Агамемнона злобу питая. Нас же, Ахеин, которые выйти с тобою готовы, много таких. Начинай, приамит, поединок и битву. Но ему отвечал шлемоблещущий гектор великий. Сын Теламонов Аякс, благородный властитель народа. Четно на меня ты как будто ребенка испытывать хочешь, или как деву, которая дел ротоборных не знает. Знаю довольно я брань и кровавое мужеубийство. Щит мой умею, направо умею, налево метать я жесткую тяжесть. И с нею могу не сражаться. Пешей умею ходить я под грозные звуки арея, конный умею, скачать с кобылиц быстроногих сражаться, но не хочу нападать на такого, как таратоборца, скрытно высматривая, но открыто, когда лишь умечу.